На этом и заканчивается мой верный рассказ о том, как я отомстила за кровь Фрэнка Росса на землях Чокто, когда на них выпал снег. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, озвучено по заказу портала аудиокниги.клаб в 2018 году.